На окнах решетки, на дверях замки, прогулок нет, жарища, дышать нечем, кормит так. Утром 500 грамм хлеба и кружки кипятка, в обед черпак Байкала, рыбной баланды, прозрачный как вода, и пол черпака жидкого магара. На ужин тот же Байкал, сахар не положен, на работу не водит.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 И опять никто ничего не понимал. Потому что главного ты про так и не сказал. Все выяснилось только через неделю. Утром собрали всех на линейку, там возле клуба и щита для объявлений стоял уж стол под кумачом, висела стенгазета Перековка, экстренный выпуск и прохаживалось несколько надзирателей. Две тысячи человек.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 Вот, заключенные, я прочел вам приказ ГУЛАГа за номером 500. Убедительный приказ, заключенные, правда? И так будет со всеми, кто думает продолжать свою вредительскую деятельность. И правильно, тебе дали полную возможность перековаться, да?